Глава 24. Марина. Проснись, проснись, проснись! Гудела набатом в голове. Марина подскочила, развернулась и охнула. В ее подбородок с силой врезался затылок Сони, которая до того спала рядом. Она отпихнула девушку от себя, переползла через нее и рванула полок палатки. Рот полнился кровью из прикушенного языка, в голове будто молотками стучали, а в лагере. В лагере проснулись все. Взрыкивал, раздавая приказы, Тен Снур. Гьяровары, быстрые и решительные, подхватывали оружие и щиты. Из тумана вынырнули и промчались мимо лошади, так близко, что девушка вздрогнула. Кто-то бросился их ловить, и красивая гнидая кобылка поднялась на дыбы, топча копытами потухшие угли костра. У соседней палатки стоял, поддергивая штаны, босой и взъерошенный дань. «Марин, ну что такое?» заныла лиза подползая ближе я спать хочу она осеклась и замерла вцепившись в край палатки обувайся бросила ей марина и первая же показала пример натянула кожаную обувку шнурки дернула так что едва не порвались пальцы обычно такие ловкие тряслись и девушка с силой сжала их в кулаки но ну, объясни наконец лиска да замолчи ты одернула сестру так резко что та даже рот открыла «Обулась быстро, и от меня не на шаг, и вы все тоже!» Оля с Юлей испуганно закивали, принялись шарить в поисках обуви. Темные глаза Сони казались огромными. Она шепнула еле слышно. «Марин, это они?» «Они». Вспомнилась книга ученого мага и несколько страниц мерзостей, которые могли творить, и творили псы Тория. Марина тряхнула головой. Дрожащими пальцами завязала пояс, поправила нож, схватила науга рюкзак с вещами своими или нет не время проверять идем надо магов найти выходить было страшно казалось что пока они остаются внутри в домике с ними ничего не может случиться глупая иллюзия безопасности тонкая ткань их не спасет выбралась и схватив за руку лизу потащила ее к соседней палатке мимо свистнула стрела девушка шарахнулась в сторону обернулась на остальных и влетела в грудь пашки тот придержал за плечи и тут же отпустил где грен лусар что нам делать слова истерически рвались с языка и марина прикусила губу парень хотел что то ответить но тут его лицо дернулось как от удара за спиной взвизгнула соня судорожно сжала ладонь лиза а потом у марину скрутила болью в груди будто огненный шар зажегся он пульсировал и прорастал в легкие в селезенку катился по позвоночнику и бил в ноги Она согнулась, едва дыша. На миг стало будто бы легче, но тут же боевую молитву подхватил другой голос. Едва слышный, но явственный всему телу, он звучал, накидывая новые витки огненной боли, заставлял корчиться и сгибаться пополам. А затем что-то промчалось мимо лица, опаляя жаром, грохнуло за спиной, и голос смолк. Марина со всхлипом втянула воздух и заморгала, смахивая слезы с ресниц. «Сюда! Бегом!» — заорал Гренер Тен. Пальцы его шевелились, сплетая новое огненное заклятие. Девушка, не выпуская ладони сестры, рванула к магу. Налетела, едва не сбив Алина, схватила за рукав Хильда. Марина огляделась, пробегая взглядом по лицам ребят. Испуганные, недовольные, злые, но тут с ними. Хватаются друг за друга, что-то галдят. Вдруг показалось, что все, ничего им больше не страшно, но... Вскрикнула Оля, завизжала Алина. Снур рявкнул. «Щиты!» По дереву что-то стукнуло, и еще раз. Ребят стиснули со всех сторон, кто-то наступил Марине на ногу, она упустила ладошку Лизы и тут же поймала ее вновь. Гренер Тен размахнулся, словно кидал мяч для фитбола, и поодаль опять что-то грохнуло. Лишь тогда она увидела Оленьку с перекошенным от боли лицом и Фина, который сноровисто переламывал древко стрелы, застрявшей в плече у девочки. Вперед, вперед! – рычал Снур. Крике! К мосту! Быстро! Марину понесло будто горным потоком, лишь успевая на плаву держаться. Пыхтел рядом с ней Макс, повизгивала от ужаса Соня, а Лиза все спотыкалась и падала, словно разучилась нормально ходить, и раз за разом приходилось вздергивать ее на ноги и тащить, тащить вперед. Совсем близко зазвенели мечи. Лязгала сталь, а сталь, глухо ударяла в щиты, впивалась в плоть, вырывая из груди крики. Марина старалась не думать о том, что творится по ту сторону спинг яроваров, всех прикрывающих. Вновь ударила и скрутила тем страшным заклятием, боевой тарийской молитвой, что так хороша была против мятежных магов. И тогда, лет двести назад, и сейчас. Шагнул из-за щитов прочь Грен-Лусар. Марина видела, как он шепчет что-то и льёт под ноги воду из бурдюка. «Как он может колдовать, когда вот так больно?» Ее скрутило еще сильнее, и девушка упустила момент, когда маг выставил перед собой ладони, запуская ледяную бурю. Повеяло холодом. Раздался крик боли. И еще один. И Марина вскинула взгляд. Посеченные будто ножами сосны, какое-то тело, кровь. К горлу подкатила тошнота, но Снур вновь зарычал, командуя отступлением, и она сглотнула, сжала ладошку Лизы и побежала. Когда вылетели на берег, гейровары уже добивали врагов. Лиза вскрикнула. Марина обернулась на нее и, споткнувшись, не удержалась на ногах. Рухнула, выпуская ладошку сестры. Тело тряхнуло, колени прострелило болью. Она охнула и глухо застонала, пытаясь опереться на руки и встать. Подняла взгляд и... вздрогнула. Перед ней, лицом к лицу, лежал он. Пришлый воин. Бритый череп с затейливой вязью татуировки что спускалось из за уха на щеку и ниже минуя подбородок на шею пухлые губы приоткрытые словно во вздохе. не единожды перебитый нос и нитка шрама на лбу глаза темные будто сплошной зрачок и блеклые неживые сгребли за шиворот рывком ставя на ноги и тут же девушка упала вновь содрогаясь в приступе рвоты желудок продолжал сжиматься даже когда в нем стало пусто дрожь сотрясала все тело Она уперлась лбом в землю, судорожно дыша. Снова подняли, но уже бережно, прижали к теплому боку. Марина покосилась сквозь спутанные волосы. Хильда, пей! велела та и сунула в руку бутыль. Девушка хлебнула и брызнули слезы из глаз. Крепко. А теперь на мост. Я знаю, девочка, ты можешь, только на месте не стой и не падай, сестрами тебя захлинаю. Марина обернулась. Вчера еще мост казался едва ли не порталом в ад: подвесная конструкция, старая на вид доски, пропасть внизу и темные земли на той стороне. А сегодня он стал единственным средством спасения. Девушка пригляделась и ахнула. Впереди уже ближе к другому краю мчалась Лиза. Мост под ней вздрагивал и качался и, кажется, ощутимо стонал, грозя рассыпаться на следующем же шаге. У Марины все похолодело внутри. Как без нее? Куда? Поручень совсем близко воткнулась стрела, задрожала. Но девочка лишь прибавила ходу. В несколько прыжков одолела остаток пути и нырнула за щиты гьяроваров. Марина выдохнула. «Сторонись!» — заорал Снур, и на мост пустили лошадей. Когда на них успели загрузить поклажу, девушка не поняла, но сам факт почему-то разозлил. Она выпрямилась и закрутила головой. На этом берегу оставалось человек пять греннер Гренертен, Хильда и она сама. «Где остальные?» «Перебрались. Все. Нам пора», — бросила ведьма и поджала губы. «Но там...» Марина оглянулась на лес, где слышались звуки битвы. Лязгали мечи и гремели щиты, кто-то ругался и рычал. «На мост!» И она побежала, подобрав юбку одной рукой, а второй, скользя вдоль поручня. Широкие доски моста толкались в ноги, сбивая с ритма, потому как сзади мчалась, не отставая Хильда, удивительно шустрая для своих лет и большой ноги. Казалось, что мост этот, шаткий, длинный, никогда не закончится. Но вот она проскочила через столбы опор, пробежала еще немного и влетела в объятия Лизы. Подняли щиты гьяровары, в них стукнуло, и Марина подумала отстраненно: «Стреляют!» Руки ее ощупывали сестру, Глаза искали подтверждения и о счастье не находили. Линда. «Сюда! Бегом!» — орал Гренертен, а Линда все смотрела на свою правую ладонь. Та едва заметно дрожала. Убить человека оказалось странно легко. Когда она увидела его, невысокого, в темной одежде, выводящего до боли знакомые пассы коротким клинком и свободной рукой, Сразу поняла, с кем имеет дело. Грен -лусар учил ее тарийским ритуалам и молитвам, как и тому, что псы Тория творят с магами страшные вещи. А когда она увидела его, а еще обернувшись Соню, Марину, Пашку и остальных, кривящихся от боли, ладонь сама потянулась к топору. Почти как на тренировке. Под шаг назад, правой ногой, замах, бросок, полет, попадание. Но не в бревно, а в живого человека. Кажется, он что-то заметил, дернулся, но поздно. Острию вошло ему в грудь, пониже левой ключицы. Упал. И петь, конечно, прекратил. «Лин!» — окликнул ее Виктор. «Пора уходить!» Сам он был со щитом и с мечом на Они спали одетыми, в обуви и плащах, и собираться было не надо, лишь подпоясаться. «Мой топор!» Что-то странное мелькнуло в лице парня, когда он глянул на поверженного тарица. «Я заберу! Я сама!» Перебила его Линда. Он оглянулся на ребят, которых сбивали в кучку гьяровары, на Грена Иртена, что сплетал заклинание, и кивнул. И кинулся вслед за девушкой, не отставая ни на шаг. Мужчина был еще жив. Кровь пузырилась у него на губах, пальцы цеплялись за рукоять топора. «На черном не видно крови», — подумалась вдруг. А на светлом дереве рукояти еще как. Она наклонилась и выдрала топор. И из рук его, и из груди. Воин дернулся раз и затих, а Линда судорожно втянула воздух сквозь зубы. «Не думай». Витька прижал ее к себе и дохнул в ухо. «Не сейчас. Идем. И потянул за собой, к остальным. А в толпе ребят в них вцепилась Марго. «Мию видели?» «Что?» «Мию! Я не нашла ее в палатке. Когда проснулась, ее уже не было, и тут нет». Кровь застучала в ушах. Линда мотнула головой, не желая верить в страшное. «Кого еще нет?» — спросил Виктор. Марго задумалась на миг, покивала самой себе. «Олега Имии, Остальные вроде бы здесь». И вдруг вскрикнула Оля, завизжала Алина, а Снур рыкнул. «Щиты!» Стрелы врагов пропали впустую. Гьяровары работали слаженно, как всегда. Марго отвлеклась, кинулась к раненой девочке, зашептала над ней. Линда с Виктором переглянулись. «Вместе!» — сказала она. «Я с вами!» Вызвался Тим ужом, ввинчиваясь между ребятами и становясь рядом. «Нет!» — рявкнул на него Витька. Попытался пихнуть глубже в толпу, но парнишка вывернулся из-под ладони и выкатился за щиты. «Я знаю, где искать! Черт, Просто поверьте! Я знаю! Мию получше вас!» И помчал прочь. А им ничего не оставалось, кроме как ринуться следом. «Лин!» — донеслось в спину. Рыжая махнула рукой. «Идите!» Там на поляне остались ребята под охраной магов и людей Тенна Снура, обеспечивших прикрытие, которое позволило собраться и отойти. А тут, в лесу, бой распался на отдельные схватки. Оден, высоченный и сильный, красивый, словно герой какого-нибудь эпоса, бился с двумя. Поймал на щит стрелу, гьярой оттолкнул одного противника, поднырнул под замах второго и ужалил его мечом в подмышку. Разворот, удар, рубящий сверху, и враг осел на землю. Ткнул щитом первого и нанес несколько ударов. Так быстро, что не каждый и разглядит. Когда повернулся к ребятам, его лицо было красно от чужой крови, а рот скалился в хищной улыбке. Девушка качнулась назад. «Мия!» — выдохнула она. «Ты видел ее? «Лин, слева!» Она вздернула щит вверх, принимая на него удар. Остриё копья врезалось в дерево и скользнуло в сторону, едва не задев волосы, и тут же ужалило вновь уже в ноги. Линда прыгнула назад, разрывая дистанцию, и тогда лишь разглядела противника. Черт, да он не один!» «Щиты!» — рявкнул Оден и примкнул к ней справа, а слева встали Витька с Тимуром. Бухнуло. Враги навалились, и ноги девушки поехали по земле. Она зарычала и уперлась сильнее. Сверху ткнулась, проходя над плечом копье. «Разойдись!» Как на тренировке, Линда шагнула назад и в сторону. И ее противник провалился вперед На полшага. Но этого Витьке хватило, чтобы рубануть его по шее. «Сомкнуть!» И девушка переступила через хрипящее тело, возвращаясь на место. И опять. Толкать, уворачиваясь от мечей и копий. Раскрываться и бить. И рассыпаться, когда о том скажет Одан: Не думать, действуя на рефлексах, вколоченных Теном Рейнаром и ежедневными тренировками. Не думать о потных лицах напротив, крови, криках сжение в груди и страхи, который остался где-то позади. Она развернулась, оглядываясь. Оден, поднырнув под замах, рубанул противника под колени. Другой геровар всадил нож в глаз старицу. Выпрямился, и Элинда узнала Халле, коренастого воина из людей снура. Жесть! выдохнул Тим. Глаза его широко распахнутые шарили по сторонам. Мы ее не найдем, вертелась на языке. И Линда прикусила его, чтобы случайно не сказать лишнего. «Мия!» — заорал Тимур и крутанулся на месте. «Мия! Если ты меня слышишь, выбирайся к мосту, да поживее!» И замер, напряженно вглядываясь в медленно светлеющий лес. Справа, ближе к реке, продолжал собой. Спереди и левее кто-то кричал, но далеко, на пределе слышимости. Голос был мужской, и девушка выдохнула. «Тим!» Парнишка выставил руку с окровавленным мечом. «Помолчи, мол». «У нас с ней связь», — сказал он, чуть погодя. «Хм». Он ответил взглядом. «Не спрашивай». «Если она может услышать, она услышит». «А ответить?» Тимур помрачнел. «Забыла? Я глухой к разного рода внушениям». И тут между деревьями прокатился низкий гул, звук боевого рога. «Пора уходить», — сказал Оден. «Но как же...» Линда махнула рукой в направлении реки. «Они слышали! Не успеем уйти, мост обрубят!» Девушка в отчаянии огляделась вновь. Клочья тумана, сосны, камни, поломанные ветки папоротника, взрытая земля. И тела, изломанные, как тот самый папоротник. И ни следа хрупкой девочки со светло-русыми волосами. «Тамак!» — внезапно сказал Виктор, мечом указывая направление. «Мия!» Рвалось с языка, но так и не слетело. Высокую фигуру окружали трое воинов в темных одеждах, а над головами у них кружилась, срывая с деревьев шишке и хвою, воронка смерча. «Не наш», — мрачно заметил Халли и сплюнул. Оден крутанул в руке меч и удобнее перехватил щит. Когда он двинулся в сторону неизвестного мага, Линда его окрикнула. «Куда?» Но мужчина словно не слышал. «Мага надо убить». Бросил второй гиаровар, Сунул топор за пояс, подхватил чьё-то копье, примеряясь к весу, и пошел следом. Ленда растерянно переглянулась с парнями. Ведька стиснул зубы, Тимур чертыхнулся и, оставив меч со щитом, сдернул со спины лук. Согнул, натягивая тетиву. Они могли уйти прямо сейчас. Поспешить на мост, пока он еще висит. Понадеяться на бывалых воинов и на то, что маг не окажется слишком силен что двое выдюжат против четверых, один из которых только что саданул заклятием. Там, где у реки шел бой, теперь слышались крики. Что, если маг выживет? Он не сможет перетянуть чашу весов на сторону тарийцев. Черт! в сердцах повторила Линда и рванула вслед за гьероварами. И тогда уже поняла, что решила не только за себя, за парней тоже. Они ее не бросят. Хлестнул позабытый страх, и следом адреналин. Помчала, перепрыгивая через камни и тела, вперед на мага, что лихорадочно шептал и шевелил пальцами, сплетая новое заклятие. Подхватила яростный рев Героваров, чувствуя, как от него вибрирует и сжет в груди. Копье, пущенное халле, попало в горло одного из старейцев охраны. Плеснула кровь, и голова его почти отделилась от тела, и тело это завалилось навзничь на сапоги мага. Воздух, сплетенный магом в нечто серое, плотное, Взревел и понёсся на который почти настиг тарийцев. Тот дернулся в сторону, но уйти не успел. И воздушный кулак врезался, сминая щит и кисть, его держащую, и самого Гьяровара. Сердце Линды пропустило удар и прыгнуло к горлу, когда рослый мужчина отлетел в сосну и упал надоевшей куклой, сломанной пополам. Так не должно быть. Одан сильный, красивый, живучий, «Он не может погибнуть вот так! Просто не может! Не должен!» Кажется, разум Линды был в ужасе, но тело, натренированное Рейнаром, мучалось вперед, вперед. На помощь магу бежали новые люди. Тот, что слева, дернулся, получив стрелу в плечо и еще одну уже в живот. Упал, ломая древка и вгоняя остриё еще глубже. Девушка подлетела к Халле, который сцепился сразу с двумя тарицами. В груди жгло уже нестерпимо — И так легко стало толкнуть Гьярра и Мага, сбивая из заклинания его самого, толкнуть и снова дышать. «Он мой!» — зарычал Гьяравар. Он рвался к главному своему противнику, но его оттеснили, подключился очередной враг, и Линде пришлось взять того на себя. Маг оправится и расплющит их, как Одена. Девушка зарычала зло. Перед одаренным она была почти бессильна. Тариц попался бывалый, и она увязла в бою, лишь закрываясь щитом, позабыв про контратаку. Бах, бах, бах! Прилетали удары. И казалось, что сейчас доски расколются, и она останется без защиты. Справа слышался звон мечей. Это Витька пытался пробиться к магу, но к парню подоспел еще воин. А сам маг отходил назад, спокойный и сосредоточенный. Халли зарычал, упал на колено, с последних сил прикрываясь щитом. Стрела, пущенная Тимуром, ранила одного из нападающих. Но второй плотно насел на Гьяровара, и Линда видела, что долго тот не продержится. Вот и все. Еще чуть и их сомнут. И лягут они все тут же, истекая кровью и корчась от боли. Захлестнула злость. Девушка стиснула зубы. Сейчас или никогда. Упала вправо, перекатилась и, не вставая с колена, метнула топор, вложив в него всю свою злость и щедрую порцию Гьярры. «Ты плохо метаешь топор», — вспомнились вдруг слова Тенри и Нара. «Спасибо, Ярвен, за науку. Я научилась метать его хорошо». Удар сердца, и время помчалось вскачь. Упал Халли с располосованным боком и искаженным от боли и ярости лицом. Завалился, раскинув руки Макс топором в груди. А девушка закрылась щитом, не позволяя себя убить. Противник дернулся, получив в руку стрелу, поймал на щит следующую. Линда откатилась подальше, выдрала из чьих-то мертвых рук меч и встала. Виктор ранил своего противника, но тот, и вёртки, едва это заметил. К нему спешили еще двое. В воздухе свистнула стрела, но мимо. Вновь загудел рог, низко и призывно. «Валим!» — завопил Тим, и Линда, повернувшись, увидела, как парнишка с луком и парой стрел в кулаке драпанул от копейщика. Линда врубилась в противника Витьке, ударяя щитом. Тот растерялся на миг, и меч парня ввинтился тарейцу под руку, вонзаясь ему под ребра. «Ходу, Лин, ходу!» — выкрикнул Виктор. И они побежали. Грохотало сердце, подстёгнутое адреналином. Дыхание рвалось хрипами из груди. Голова будто парила отдельно от тела, которое делало что-то, спасая дурную девчонку от смерти. Прыгала, уклоняясь от стрел, перелетала через камни и мчала, мчала вперед. Полоса деревьев закончилась у края берега. Линда затормозила резко. Ноги поехали, камни из-под подошв осыпались в пропасть, и она плюхнулась на задницу, чтобы не свалиться с обрыва. Бежим! зарычал Витька. Бород рубахи впился в горло, ткань затрещала, когда парень вздернул ее на ноги и тычком отправил вдоль края вперед к мосту. И вновь бег на пределе возможностей. Вслед летели стрелы, копье прошило воздух, а на перерез помчался кто-то в черной одежде. Кувырок с прыжка, как уход от удара, тычок Витьки, и человек улетел в реку. В горле было жарко и сухо. Взгляд приклеился к той стороне моста, где, прикрытые щитами, работали гьяровары. Один поручень висел обрубленный, широкое полотнище накренилось и вздрагивало от ударов топора. Раз — и упал второй поручень, больше не соединенный со столбами опоры. Два — и закричала что-то девушка на том берегу, и рванула к гияроварам, которые продолжали рубить. Три. И мост, что вздрогнул на миг и покосился, готовый упасть, замер. Четыре. Влетела на него пущенная в тряску и рысь серая кобылка, на спине которой кто-то застыл, вцепившись в гриву. Пять. И её круп царапнула стрела. Лошадь дернулась, показалось, сейчас упадет, но нет, она пронеслась за щиты гьяроваров и исчезла в лесу. Они бежали и бежали а у моста появились воины-врага. Раз, два, три, пять. Слишком много, чтобы этот забег кончился хорошо. С другой стороны, заорали, но у девушки не было сил, чтобы ответить. Лишь надежда, что ее волосы, рыжее знамя, не позволят с кем-нибудь перепутать.